Египет. Встреча с пирамидами. Египетские пирамиды первые из семи чудес света, как называл их Геродот. Я увидел в пятницу 25 декабря и думаю, что мне повезло. Не потому, что этот день был Рождества Христова, а тем, что мне налы искусственная ёлка в холле гостиницы Sheraton. А потому что в арабских странах пятница выходной день. Я увидел пирамиду Хеопса, когда она была окружена пёстрой толпой каирцев, для которых выезд сюда на плато в Гизе служил излюбленной формой досуга в нерабочие дни. Вокруг пирамид было шумно, пахло очень древней пылью и очень свежим навозом. Ведь кроме людей всех возрастов, здесь были представлены местные виды домашнего скота. Погонщики верблюдов, одетые бедуинами, гоняли за иностранными туристами на перебой, приглашая их сняться на фоне пирамид. Ковровые попоны между верблюжьими горбами служили единственными яркими пятнами для цветных снимков, потому что и верблюды, и пирамиды, и вплотную подступавший сюда Сахара всё это было окрашено в блёклые желтоватые тона. Кроме верблюдов, тут было много лошадей, запряженных в легкие повозки, а также оседланных, философски настроенных ослов. Их водили под усы мальчишки, словно сошедшие из картины Александра Иванова «Явление Христа народу». На скалистом плато, к западу от Нила, цепочкой выстроились три главных пирамиды. Первую из них построил Хеопс, вторую его сын или брат Хефрен, третью внук Микерин. Есть снарять верблюда или осла? А я всё-таки предпочёл взгромозиться на верблюда. Можно объехать все три пирамиды с южной стороны и хорошо их рассмотреть, находясь на удалении от шумных групп туристов. Меня то и дело обгоняли в сааднике. На встречу Шагале экскурсии школьников с барабанами и дудками двигались группы молодёжи. Не выходя из огромных приземистых лимузинов, щёлкали камерами богатые американцы. Приближаясь к пирамиде, испытываешь странное чувство какого-то смещения или вернее сказать, несовмещения пропорций и масштабов. Своеобразный оптический обман делает пирамиду как бы более пологой. Лишь в виде людей, расположившихся на ее нижних ярусах, с удивлением убеждаешься, каждый из каменных уступов, которые со стороны воспринимаются как ступени обычной лестницы, в действительности имеет чуть ли не метровую высоту. Пирамиды сооружались фараонами с 28-го, до XVI века до нашей эры. Предельная простота формы в сочетании с гигантскими размерами создаёт поразительное ощущение вечности и величия. Человек страшится времени, время же страшится пирамид, гласит египетская пословица. Первоначально высота пирамиды Хеопса составляла 146,6 м. Сейчас она на 9 м ниже. так как ее верхушка довольно значительно разрушена. На строительство Большой пирамиды пошло 2 миллиона 300 тысяч гранитных блоков, весом 2,5 тонны каждый. При сооружении внутренних помещений использовались и более тяжелые плиты. Почему же все-таки пирамиды? Может быть, потому что фараон считался наместником Бога Солнца? А когда солнечные лучи пробиваются сквозь облака, они конусом падают на землю, расходясь примерно под тем же углом, что и грани египетских пирамид. Когда-то пирамиды на плато в Гизе были облицованы полированным песчаником, а вершины их были покрыты золотыми пластинами. По утрам, когда пустыня ещё была окружена в темноту, первые лучи солнца создавали вокруг фараоновых гробниц сказочный золотой оазис. Пирамиды и сейчас особенно красиво перед восходом и на закате. Правда, остатки облицовки сохранились лишь на вершине пирамиды Хефрена. Ещё в 14 веке один французский путешественник видел пирамиду Хеопса до половины покрытую облицовкой. Однако на её нижних ярусах, по свидетельству француза, как муравьи копошились люди, отбивавшие облицовочные плиты. Из этого светлого, чуть просвечивающего камня, похожего на мрамор, построены многие мечети и дворцы Каира. Но гранитные остовы египетских пирамид пережили не только века, но и тысячелетия, на него не смогли посягнуть ни время, ни люди. Размеры египетских пирамид поражали тех, кто их видел. По свидетельству очевидцев, Наполеон отказался взбираться на пирамиду Хеопса вместе со своими генералами, но за время их восхождения успел подсчитать, что из её камней можно было построить вдоль всех границ Франции стену трёхметровой высоты. По современным подсчётам, только для укладки каменных блоков пирамиды Хеопса было затрачено более миллиарда человеко-часов тяжёлого труда. Геродот утверждает, что на строительстве пирамид каждые 3 месяца сменялась стотысячная армия рабочих. Современные исследователи полагают, что строителей было ещё больше, но работы, по всей вероятности, носили сезонный характер. Пирамиды на плато в Гизе были воздвигнуты в период наивысшего расцвета власти фараонов древнего царства. Они превосходят все созданное человеком за многие тысячелетия, не только по своим размерам, но и по точности, совершенству выполнения этих грандиозных строительных работ. Размеры каждого из миллионов гранитных блоков выдержаны с точностью до 5 миллиметров. Грани пирамид на плато в Гизе почти точно обращены на север, восток, юг и запад. Максимальная ошибка, которую допустили строители пирамиды Хеопса, ориентируя её грани по звёздам, составляет не больше 5 минут. К тому же эти грани являются непостижимо ровными, ибо прогибаются меньше, чем на сантиметр. Почему же эти грандиозные сооружения, воздвигнутые более 4000 лет назад, отличаются такой математической точностью? Среди западных египтологов давно уже получило хождение гипотеза о том, что пирамиды предназначены служить мощными генераторами силовых полей земли. Древние египетским жрецам приписывают способность выявлять эту неведомую энергию и использовать её для того, чтобы творить чудеса, исцелять тяжелобольных, вводить толпу до религиозного экстаза. Во второй половине XIX века Основательница теософии, то есть науки обожественной премудрости, Елена Блаватская, высказала мысль о том, что пирамида Хеопса одновременно воплощает в себе принципы геометрии и высшей математики, астрономии и астрологии. По её мнению, в религии, сконцентрирован опыт поколений, всё то, что человечество веками накапливало не только в своём сознании, но и в подсознании. Ещё историки древности, в частности Иосиф Флавий, высказывали предположение о том, что пирамиды воплощают в себе мудрость веков. По мнению современного английского учёного Тейлера, в размерах, пропорциях и других параметрах большой пирамиды символически зашифрованы математические и астрономические познания египтян. Немало написано о таинственном воздействии большой пирамиды на психику людей. Давно известно, что многие люди, попав в погребальную камеру Хеопса, чувствуют себя плохо, порой даже теряют сознание. Такое, например, случилось с Наполеоном. Сравнительно недавно англичанин Брантон добился разрешения провести ночь внутри пирамиды Хеопса. На утро его извлекли оттуда в бессознательном состоянии. Почему он толком не мог объяснить причины охватившего его там безочётного ужаса. 30 десятилетия назад американский физик Луис Сальварес разместил в погребальной камере пирамиды Хеопса большое количество современного телеметрического оборудования. Когда всё было готово для эксперимента, разразилась шестидневная война 1967 года. Год спустя Альварес удалось возобновить работы, однако вроде бы вполне надёжные приборы дали заведомо искажённые представления о геометрических пропорциях пирамид. Называйте это как хотите, проклятие инфононов или магией, заявил египетский физик Гонайт. Пирамидам посвящено столько были и не были, что порой трудно отделить одно от другого. но учёным пришлось признать, что в форме, которую древние египтяне избрали для гробниц фараонов, при строгом соблюдении определённых пропорций, а также ориентации граней по сторонам света, заложено некое пока ещё необъяснённое наукой свойство. В 1959 году чехословацкий инженер Карл Дурбан случайно обнаружил, что оставленные им внутри пирамиды старые бритвенные лезвия вновь стало острым. То же самое повторилось и при многочисленных повторных экспериментах. Дурбанс сделал уменьшенную копию пирамиды Хеопса, у которой основание относилось к странам как 15,7, к 14 и 94 сотам. Если в модель четырехгранной пирамиды Отвечаю щетой пропорции поместить тупое лезвие, оно как бы затачивается само собой. Дурбан получил официальный патент на хёбсвый затачиватель лезвий. Английский египтолог Джонсон, автор книги Древняя магия пирамид, объясняет этот феномен тем, что кристалл железной руды соответствует пирамидальной структуре тетраэдра. К востоку от пирамиды Обычно находится храм для упокойного культа, от которого ведёт мощёная дорога к Нилу. Когда-то пирамида Хефрена составляла единый комплекс с таким гранитным храмом, руины которого сохранились около большого сфинкса. От храма уцелели лишь входные пилоны, поражающие чёткой монументальностью своих форм, строгостью и соразмерностью пропорций, без укоризненной обработки гранитных колонн. Не верится, что это поразительное мастерство было проявлено строителями ещё на заре человечества. Колоссальная фигура Сфинкса, по высоте её можно сравнить с шестиэтажным домом, вырубленная из цельного камня. Мифическое существо с туловищем льва и головой человека смотрит на восток. Это лицо Сфинкса, было изуродовано мамлюками в Средние века, Кажется, что оно до ныне сохранило свою загадочную улыбку, которую видели еще Александр Македонский, Юлий и Цезарь, Наполеон Бонапарт. На старинной каменной плите, неподалеку от сфинкса, я застал пару молодых каирцев. Судя по всему, юноша и девушка были увлечены только друг другом, но исторический фон этой житейской сцены настраивал на философский лад. заставлял думать о том, что человеческие чувства столь же вечны, как небо, песок и пирамиды. А вечером, здесь же перед сфинксом, у полуразрушенных пилонов заупокойного храма Хефрена, я, как множество других людей, впервые попавших в Каир, смотрел представление, звук и свет. Чья-то рука разом погасила фонари, плато в Гизе погрузилось во мрак, И словно другая, невидимая рука зажгла над ним бесчисленные звёзды. Чем ярче становились они, тем отчетливее проступал на чёрном бархате неба трёхкратно повторённый силуэт чего-то неправдоподобно огромного. И вот скрытые прожекторы вдруг осветили золотистым сиянием обращённый на восток лицо Сфинкса, а мощные динамики разнесли его воображаемый голос. Тысячи и тысячи раз солнце нового дня коснётся моего лица, а древнейшее из человеческих свершений останется непревзойдённым в своём величии. Потом невидимые лучи прожекторов то гасли, то вспыхивали вновь, по очереди освещая ту одну, то другую, то третью пирамиду, сопровождая рассказ сфинкса о том, как строились эти гробницы фараонов. Как жили и умирали люди в древнем Египте. Иногда свет вспыхивал позади пирамид, высвечивая их безукаризненный силуэт. Эти тени минувших тысячелетий как бы принимали вызов, который бросали им звёзды, потому что звёзды над пустыней тоже говорили о вечности. У асуанских порогов Каирский аэропорт — это забетонированный участок пустыни. Стоит самолёту оторваться от земли, как граница, обитаемая частью Египта, предстают со всей наглядностью. Долина Нила с обеих сторон сжата безбрежными морями песков. Эта зелёная лента повторяет изгибы своей серебристой сетцевины. Да, узкая полоска земли, составляющая 3% территории Египта, родила древнейшую цивилизацию, творения которой во многом до сих пор не превзойдены. Нильская равнина не что иное, как пойма. На ней живет и кормится целый народ. Нил иногда сравнивают с голубым лотосом, который расцветает в дельте и как бы уходит корнями в землю за Асуаном. Действительно, выше Асуанских порогов Нил уже не обрамлен зеленой лентой. Желтые пески — Из пёкшиеся камни сходятся в плотную квадре. Древнеегипетский город Суки после походов Александра Македонского получил греческое название Сиен, что означает торжещи. В этом месте издревле сходились торговые пути между Египтом и Нубией. Пришедшие сюда потом арабы стали называть Сиену Асуаном. Мне посчастливилось попасть в этот город в 1971 году. Когда там торжественно отмечалось завершение строительства Асуанского гидроузла. Был январь, но участников церемонии зрядно донимало жгучее солнце. Пологие края плотины как бы скрывают её грандиозные размеры. Масштабы созданного здесь творения, человеческий круг лучше осознаёшь, глядя вверх по течению на озеро Насер. Это водохранилище, собравшее в себе два годовых стока Нильской воды, тянется в сторону Судана на целых пятьсот километров. Если же взглянуть вниз по течению, то справа видишь здание ГЭС, где шумит струя водосброса, а у левого края плотины поднимается бетонный цветок лотоса. Это момент египетско-советской дружбы, напоминание о том, что Аswanский гидроузел построен при нашем техническом содействии. С глубокой древности земледелие в долине Нила целиком зависело от весенних разливов. Нильский ил служил главным и по существу единственным удобрением для полей. Если Нил разливался раньше или позже положенного срока, Если он приносил слишком мало или слишком много воды, всё это сказывалось на урожай. Асуанский гидроузел позволяет регулировать сток Нила. Благодаря этому египетский филлах избавлен от угрозы наводнений и засух, а площадь поливных земель в стране увеличилась на 1/3. Второе в мире по величине искусственное озеро делает Нил судоходным на всём среднем течении. А озеро Насер даёт столько же рыбы, сколько египетские рыбаки вылавливают в Средиземном и Красном морях. Следует впрочем сказать и другое. В 1960 году, когда началось строительство Сванской плотины, население Египта составляло 24 миллиона человек. Сейчас оно более чем вдвое превышает эту цифру. стол быть прирост паливных земель практически сведён на нет. Но ведь без этого прироста положение был бы ещё хуже. Можно сказать, что Асуан начал играть в жизни страны роль могучего генератора ещё задолго до того, как его агрегаты были смонтированы и стали давать промышленный ток. Влага, сбережённая водохранилищем Насер орошает поля, мощь Нильских вод, преобразованная в электричество, приводят в движение заводские станки. Однако по незримым проводам из Асуана во все концы Африки струится и другая энергия, электризующая человеческие сердца, вера в то, что народ, сбросивший колониальное ярмо, способен осуществить один из самых грандиозных проектов современности. Вспоминается воображаемый голос Сфинкса: "Тысячи И тысячи раз солнце нового дня коснётся моего лица, а древнейшее из человеческих свершений останется непревзойдённым в своём величии. Так ли это? Ведь перечень чудес света следует пополнить ещё одним сооружением, самым значительным из всего, что построено в Египте за его историю. Дело не в том, что Аswanская плотина превосходит своим объёмом 17 пирамид Хеопса, Пирамиды возводились для того, чтобы служить вечным напоминанием о прошлом, а Суанский комплекс — это осуществление давних народных чаяний в настоящем, и это ворота в будущее.